Глава 16 Спираль невзгод. О том, каким взглядом встретил меня Власов, даже вспоминать не хочу. Он готов с пониманием относиться ко всему магическому, включая то, что женат на бессмертном полудемоне, но Владик — это табу. После истории с Марией мы договорились, что мои колдовские дела больше никогда не коснутся нашего сына. А теперь вот получилось так, что вызволить меня из беды без Владьки было никак нельзя. — Эль, этому когда-нибудь будет конец? — сурово спросил Толя, хотя в тот момент мне очень хотелось, чтобы он обнял меня и пожалел. — Боюсь, что нет, — досадливо поморщилась я, предчувствуя долгий и очень неприятный разговор. — Знаешь, что меня бесит больше всего? — осведомился муж. — То, что даже разводом и отдельным проживанием ничего нельзя изменить. Даже если оборвать мою кровную и магическую связь с Владькой, вы двое никогда не сможете чувствовать себя в безопасности, потому что я вами очень сильно дорожу. — Виновато ответила я. — Толь, я знаю, что не должна была просить тебя о том, о чем попросила но это был единственный способ выбраться из ловушки. Демоны и боги хотят восстановить связь своих миров с реальностью, а меня собирались использовать в качестве нового накопителя. Если бы ты меня не вытащил... Если бы я тебя не вытащил, то был бы спокоен за судьбу сына в будущем. Не дал он мне договорить, отвернулся и ушел в свой кабинет громко хлопнув дверью. Владик сидел на полу в гостиной и что-то строил из деталей пластикового конструктора. Из ковра вокруг него торчали головки-бусинки моих зачарованных булавок. Я быстро собрала свои магические сокровища в специальную коробочку, накрыла ее крышкой, села на диван и задумалась. Власов прав, это никогда не закончится. Любой, кто занимается колдовством, понимает, что это угроза для всей его семьи. А я не просто практикующий маг. Я сама по себе существо магическое. Даже если поклянусь никогда больше не прикасаться к магии и уничтожу все, что имею, то все равно буду представлять для кого-нибудь интерес и тем самым ставить под угрозу своих близких. Сейчас я трясусь за мужа и сына. Потом будут внуки, правнуки. Не следовало вообще это начинать. Но я же не могла знать, что все обернется вот так. Еще и дочку обещала. «Куда?» — спрашивается. А самое неприятное заключается в том, что я изменить ничего не могу. Встав на путь демона две тысячи лет назад, я перечеркнула для себя нормальное человеческое будущее. Для меня уже невозможно повернуть все вспять. Мне не стать обычным человеком. Могу только пожертвовать собой и согласиться быть перевалочной базой на посмертном пути, чтобы избавить от себя и опасности свою семью. Как-то ведь раньше мир выживал без моего вмешательства. Кому я помогла тем, что разрушила систему, существовавшую сотни тысяч или даже миллионы лет? мертвецам разве что, души которых томились в магических мирах до полного очищения. Но о том, что происходит с душой после смерти, живые все равно ничего не знают, а мертвые, добравшиеся в конце концов до конечного пункта посмертного пути, все забывают и обретают покой. «Для кого я совершила великое благо? Кого спасла?» Люди и дальше будут жить и умирать, оставаясь в блаженном неведении относительно того, что происходит за пределами их понимания. Демоны и боги никуда не денутся. Противоестественные магические силы тоже не исчезнут. Наворотила дел, проявила себя, а теперь не знаю, как уберечь от последствий моего героизма тех, кто мне дорог. Выбор-то теперь на самом деле остался небольшой. Либо погибнет моя семья, а я получу полную свободу действий, без необходимости заботиться о ком-то, либо нужно сгинуть мне, чтобы они могли нормально и спокойно жить. «Мама, смотри, пиламида, Радостно продемонстрировал мне сын плод своих стараний в виде бесформенной и не слишком устойчивой конструкции из кубиков ты когда букву р выговаривать научишься пиламида хмуро отозвалась я не проявив никакого интереса к игрушке владик обиделся разобрал свою пиламиду сложил конструктор в коробку и сел смотреть мультики даже игрушки за собой убирать его научил власов а не я мать называется Долго заниматься моральным самобичеванием не получилось, потому что Власов принес свой телефон, на который позвонила Клавдия Никитишна, чтобы спросить, благополучно ли завершился его первый опыт использования магических булавок. Толя не захотел с ней разговаривать, потому что был зол. «Все получилось, я вернулась домой», — сообщила я запутливой старушке. — Ну, тогда иди и вызволяй Изабеллу, — прозвучала в ответ. — Ловко скакать через пространство, только ты у нас гораздо, а ей тоже домой надо. Она хоть и шибко умная, но студентка все-таки. Домовой ей блюдо твое не дает. Я даже как-то не подумала о том, что не Фед может нахулиганить подобным образом. Он-то может, конечно, но подобной наглости по отношению к людям у него раньше как-то не наблюдалось. Может, он тоже подозревает Изу в сговоре с теми, кто стоит за происходящим?» Подумала я, вернула Власову телефон и сообщила осторожно. «Мне надо ненадолго отлучиться». В ответ получила короткий усталый взгляд и широкий жесты из серии «Вали куда хочешь». Мне вдруг тоже стало обидно. «Толь, это нечестно. Когда тебе или Владику нужна помощь, ты первый спрашиваешь, могу я что-то сделать или нет. Если бы не я, тебя в твоем возрасте, банальная ветрянка канала бы. А когда мне понадобилось, да ну тебя!» И исчезла из комнаты, переместившись в лесное. «Нет, ну правда». Пусть собака живет, поколает и дом сторожит. А как заболеет или состарится, так усыпеть проще, чем кормить. Так, что ли? Я, конечно, далеко не подарок, но все-таки живая. Мне тоже бывает больно и обидно. Сорвалась на нефеда. Изабелла, оказывается, за несколько часов моего отсутствия успела обзвонить всех знакомых колдунов и ведьм, чьи номера имелись у нее в записной книжке. Домовой спрятал блюдо, натравил на нее перевертыши волками, загнал девчонку в угол огороженного высоким забором участка и требовал, чтобы она вернула меня обратно. Будь у Изы хоть капля магических сил, она быстро разобралась бы с этой проблемой. Но чистой воды теоретик без возможности пользоваться магическими знаниями ничего не может противопоставить вредной нежити. И плевать, что на улице холодно. Не Фетта не мерзнет, а узницу ему не жалко. Я наорала на обоих, на домового за вредность, на Изабеллу с целью выяснить, насколько она причастна к моему похищению. Пришлось извиняться перед ней, потому что в ответ эта хрупкая смертная девушка выкатила мне вагон встречных претензий и обещания больше никогда не иметь со мной. Никаких дел. Вообще никаких. Она даже демонстративно внесла меня в черный список в записной книжке телефона и во всех мессенджерах, какие были установлены, после чего удалила мой номер с пожеланием для меня провалиться к чертям собачьим. — Ты же лучше меня знаешь, что таких чертей не бывает, — примирительно улыбнулась я в ответ. — Неловко вышло. Но мне нужно было быстро выяснить, виновата она или нет. Лесное, как показало собрание Шаваша, защищено не слишком надежно. Если демоны или божества снова сунутся сюда за мной, может пострадать и ни в чем не повинное ведунье. Им нужна только я. Но, как показала практика, случайные жертвы этих представителей магической части реальности не слишком заботят. Когда извинения были высказаны и приняты, я вкратце изложила ей детали произошедшего. — Никогда бы не подумала на Васю, — кисло призналась Изабелла. — Он все время хвостиком за тобой бегал. Дефирам бы тебе пел. — Уже отбегался, — горько усмехнулась я. — Мерзко теперь так на душе, что не передать. Даже не знаю, от чего гаже. От его подлости или из-за того, что я собственноручно ему шею свернула. Нефед заныкался куда-то вместе с блюдом, поэтому я предложила Изе доставить ее домой другим известным способом. Она отказалась, потому что хотела получше разобраться в замысле моих похитителей. Тортиками мы заедали стресс вместе, но Изабелла думала о магии, а я о том, что у меня вдовесок к магическим, Внезапно нарисовались серьезные семейные проблемы. Власов отходчивый, подуется и перестанет, но факт останется фактом. Стоит нам не без труда пережить одну напасть и залатать после этого трещины сомнений в отношениях, как сразу же на голову сваливается что-нибудь новенькое. «Давай-ка я тебя все-таки домой отправлю и тоже к своим вернусь а то, чем дольше я отсутствую, тем сложнее потом будет добиться понимания и прощения, — сказала я Изабелле, нутром и даже как-то не слишком приятно чувствуя, что мне очень нужно к семье. Поскольку к этому времени было съедено уже четыре тортика, а детали случившегося осмотрены и обдуманы практически со всех сторон, Изабелла согласилась. Я еще не всю природную магию израсходовала, а с ней при моей истинной сути не слишком комфортно, поэтому слила остатки на обычную вилку из нержавейки и передала этот магический предмет Изабелле, чтобы она как следует изучила почерпнутую мной с посмертного пути чистейшую природную силу заполнила свою душевную пустоту привычной тьмой и собственных бесполезных барьеров, переместила Изабеллу в ее жилище и, наконец-то, вернулась в наш с Власовым дом в Мухино. «И снова привет!» — раздалось у меня за спиной, стоило мне появиться в комнате. «Вася!» — изумленно уставилась я на незваного гостя, но теперь уже не седого и болезненного, а брюнетистого и пышущего здоровьем. «Я же тебя...» «Ого!» — кивнул он. «Больно было, знаешь ли, но весьма кстати. Мне как раз для получения сил полудемона не хватало собственной насильственной смерти. Теперь я как ты, но немножко по-другому. Мои барьеры?» — начала я, но он не дал договорить. — Ну, я же не один пришел, Эль, а с друзьями. Твоя защита из трех сил создана, две из которых природе чужды. Вот я и взял с собой тех, кто может сломать лишнее и скрыть оставшееся. Ждем вот, когда твоему мужу надоест выгуливать ребенка, а то как-то нехорошо посреди детской площадки начинать их обижать. Ты как, с нами подождешь, или начнешь уже правильно понимать ситуацию? Вот и пришло решение всех моих семейных проблем, само собой. Еще одна сделка. Теперь уже последнее. Демоны и боги незаметно оберегают мою семью от всех невзгод и напастей, а я добровольно отказываюсь от своего бренного тела и становлюсь духом-проводником с функцией накопителя на посмертном пути. Пока я соблюдаю свою часть договора, все мои потомки будут под защитой. Если эти гады с легкостью ломают мои барьеры, то какой смысл спорить и подвергать близких опасности? Толя, я не вернусь, буду не в лесном, поэтому не ищи меня. Живите спокойно и счастливо. Береги сына, Эля. Все, точка. Так я хотя бы буду знать, что их благополучие зависит только от моей покорности. До тех пор, пока демоны и боги довольны мной, Власов и Владик будут в безопасности.